Катанье, гулянье с музыкою на колесницах, без коней и упряжи, по темным лесам. А те леса перед ней расступалися, и дорогу давали ей широкую, широкую и гладкую. И стала она рукодельями заниматися, рукодельями девичьими, вышивать ширинки серебром и золотом, и низать бахромы частым жемчугом.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 входила в беседку свою любимую, листьями, ветками, цветами заплетенную, и садилась на скамью парчевую. И говорит она, задыхаючись, бьется сердечко у ней, как у пташки пойманной, говорит таковые слова. «Не бойся ты, господин мой добрый, ласковый, испугать меня своим голосом, а после всех твоих милостей Не убоюсь я и звериного. Говори со мной, не опасаючись. И услышала она, ровно кто вздохнул, за беседкою. И раздался голос страшный, дикой, язычный, хриплый и сиплый. Да и то говорил он ещё в полголоса. Вздрогнула сначала молодая дочь купецкая, красавица писанная услыхала голос зверя лесного, чудо морского, только со страхом своим совладала и виду, что испужалася, не показала. И скоро слова его ласковые и приветливые, речи умные и разумные, стала слушать она и заслушалась, и стала у ней на сердце радошна. С той поры, с того времечка, Пошли у них разговоры, почитай целый день. Во зелёном саду на гуляньях, Во тёмных лесах на катаньях И во всех палатах высоких. Только спросит молододочь купецкая, Красавица писаная, «Здесь ли ты, мой добрый, любимый господин?» Отвечает лесной зверь, чудо морское. «Здесь, госпожа моя прекрасная!» «Твой верный раб, неизменный друг!» И не пугается она его голоса, дикого и страшного, И пойдут у них речи ласковые, что конца им нет. Прошло мало ли, много ли времени, Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Захотелось молодой дочери купецкой, красавицы писаной,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 И говорит зверь лесной, чудо морское, таковы слова. «Не проси, не моли ты меня, госпожа моя распрекрасная, красавица ненаглядная, чтобы показал я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. К голосу моему попривыкла ты, мы живем с тобой в дружбе, согласии». Друг со другом, почитай, не разлучаемся, И любишь ты меня за мою любовь к тебе несказанную. А увидя меня, страшного и противного, Возненавидишь ты меня несчастного, Прогонишь ты меня с глаз долой, А в разлуке с тобой я умру с тоски. Не слушала таких речей молода купецка дочь, Красавица писанная и стала молить пуще прежнего, клясться, божиться и ротиться, что никакого на свете страшилища не испугается, и что не разлюбит она своего господина милостивого, И говорит ему таковые слова: Если ты стар человек, будь мне дедушка, если середович, будь мне дядюшка, если же молод ты «Будь мне названый брат, и поколь я жива, будь мне сердешный друг!» Долго-долго лесной зверь, чудо морское, не поддавался на такие слова, да не мог просьбам и слезам своей красавицы супротивным быть. И говорит ей таково слово «Не могу я тебе супротивным быть!» По той причине, что люблю тебя, пуще самого себя. Исполню я твое желание, хаша знаю, что погублю моё счастье и умру смертью безвременной. Приходи во зеленый сад в сумерки седые, когда сядет за лес солнышко красное, и скажи, Покажись мне, верный друг, и покажу я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. А коли станет невмоготу тебе больше у меня оставатися, не хочу я твоей неволи и муки вечные. Ты найдешь в опочивальне своей, у себя под подушкой мой золот перстень. Надень его на правый мизинец, и очутишься ты у батюшки родимого, и ничего обо мне не услышишь. Не убоялась, не устрашилась, крепко на себя понадеялась молода дочь купецкая, красавица писанная. В та поры, не мешкая ни минуточки, пошла она в зеленый сад дожидаться часу урочного. И когда пришли сумерки серые, Опустилась за лес солнышко красное, Проговорила она, «Покажись мне, мой верный друг!» И показался ей издали зверь лесной, Чудо морское. Он прошел только поперек дороги И пропал в частых кустах. Не взвидела света молододочь купецкая, Красавица писанная всплеснула руками белыми, закричала источным голосом и упала на дорогу без памяти. Да и страшен был зверь лесной, чудо морское. руки кривые, на руках когти звериные, ноги лошадиные, спереди сзади горбы великие верблюжия, весь мохнатый отверху донизу, изо рта торчали кабани клыки. Но с крючком, как у беркута, а глаза были совиные. Полежамши долго ли мало ли времени, опамятовалась молода дочь купецкая, красавица писаная, И слышит, плачет кто-то возле неё, горючими слезами обливается и говорит голосом жалостным.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 Показался ей лесной зверь, Чудо морское в своем виде страшным, Противным, безобразным. Только близко подойти к ней не осмелился, Сколько она ни звала его. Гуляли они до ночи темные И вели беседы прежние, Ласковые и разумные. И не чуяла никакого страха Молода дочь купецкая. «Красавица писанная. На другой день увидала она зверя лесного, Чудо морское при свете солнышка красного. И Хаша сначала, разглядя его, испугалася, А и виду не показала. И скоро страх ее совсем прошел. Тут пошли у них беседы пущи прежнего, День деньской, почитай не разлучались. За обедом и ужином яствами сахарными насыщались Питьями медвяными прохлаждались Гуляли по зелёным садам, Без коней катались по тёмным лесам. И прошло тому немало времени, Скоро сказка сказывается, Не скоро дело делается. Вот одного и привиделось во сне Молодой купецкой дочери, красавице писанной, что батюшка ее нездоров лежит. И напала на нее тоска неусыпная. И увидал ее в той тоске и слезах зверь лесной, чудо морское. И вельми закручинился и стал спрашивать, от отчего она во тоске, во слезах. Рассказала она ему свой недобрый сон и стала просить у него позволения. Повидать своего батюшку родимого и сестрить своих любезных. И возговорит к ней зверь лесной чудо морское. «И зачем тебе мое позволение? Золот перстень мой у тебя лежит. Надень его на правый мизинец И очутишься в дому у батюшки родимого. Оставайся, пока не соскучишься». А и только я скажу тебе, Ты ровно через три дня и три ночи не ворочишься, то не будет меня на белом свете, И умру я тою же минутою, по той причине, что люблю тебя больше, чем самого себя, И жить без тебя не могу. Стала она заверять словами заветными и божбами, и клятвами, что ровно за час до трёх дней и трёх ночей воротится в во палаты высокие. Простилась она с хозяином своим ласковым и милостивым, надела на правый мизинец золотой перстень и очутилась на широком дворе честного купца, своего батюшки родимого. Идёт она на высокое крыльцо его палат каменных, Набежала к ней прислуга и челядь дворовая. Подняли шум и крик. Прибежали сестрицы любезные. И, увидамши ее, диву дались красоте ее девичей и ее наряду царскому, королевскому. Подхватили ее под руки белые и повели к батюшке родимому. А батюшка нездоров лежит, нездоров и нерадошен день и ночь ее вспоминаючи, горючими слезами обливаючись. И не вспомнился он от радости, увидамши свою дочь милую, хорошую, пригожую, меньшую, любимую. И дивился красоте ее девичьей, ее наряду царскому, королевскому. Долго они целовались, миловалися, ласковыми речами утешалися. Рассказала она своему батюшке родимому и своим сёстрам старшим любезным про своё житьё-бытьё у зверя лесного, чудо морского, всё от слова до слова, никакой крохи не скрываючи. И возвеселился честной купец её житью богатому, царскому, королевскому»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 День проходит, как единый час. Другой день проходит, как минуточка. А на третий день стали уговаривать меньшую сестру, сёстры старшие, чтоб не ворочалась она к зверю лесному, чуду морскому. «Пусть где окалеет, туда и дорога ему!» И прогневалась на сестёр старших дорогая гостья, меньшая сестра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 и смотрит она то и дело на часы отцовские, аглицкие, немецкие, а всё рано ей пускаться в дальний путь. А сестры с ней разговаривают, о том о сём расспрашивают, подзадерживают. Однако сердце ее не вытерпело. Простилась дочь меньшая, любимая, красавица писаная, сочестным купцом, батюшкой родимым приняла от него благословение родительское, простилась с сёстрами старшими, любезными, со прислугою верною, челядью дворовую. И, не дождавшись единой минуточки до часу урочного, надела золот перстень на правый мизинец и очутилась во дворце белокаменном, в палатах высоких зверя лесного, чудо морского. И, дивуючись, что он ее не встречает, закричала она громким голосом. «Где же ты, мой добрый господин, мой верный друг? Что же ты меня не встречаешь? Я воротилась раньше срока, назначенного целым часом со минуточкой». Ни ответа, ни привета не было. Тишина стояла мертвая. В зелёных садах птицы не пели песни райские, не били фонтаны воды и не шумели ключи родниковые, не играла музыка в палатах высоких. Дрогнула сердечко у купецкой дочери, красавицы писаной, почуяла она нечто недоброе, обижала она палаты высокие и сады зелёные звала азычным голосом своего хозяина доброго. Нет нигде ни ответа, ни привета и никакого гласа послушания. Прибежала она на пригорок муравчатый, где рос, красовался ее любимый цветочек аленькой. И видит она, что лесной зверь, чудо морское, лежит на пригорке, обхватив аленькой цветочек своими лапами безобразными. И помстилась ей, что заснул он, ее дожидаючись, и спит теперь крепким сном. Начала его будить потихоньку дочь купецкая, красавица писанная. Он не слышит. Принялась будить покрепче, схватила его за лапу мохнатую, и видит, что зверь лесной, чудо морское, бездыханен, мертв лежит. Помутились и ее очи ясные, подкосились ноги резвые. Пала она на колени, обняла руками белыми голову своего господина доброго, голову безобразную и противную, и завопила источным голосом. ты встань «Пробудись, мой сердешный друг! Я люблю тебя, как жениха желанного!» И только таковы словеса она вымолвила, как заблестели молоньи со всех сторон. Затряслась земля от грома великого, ударила громого стрела каменная в пригорок муравчатый, и упала без памяти молододочь купецкая, красавица писанная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 Перед ним стоит отец с сестрами, А кругом на коленях стоит свита великая, Все одеты в парчах золотых, серебряных. И возговорит к ней молодой принц, Красавец писаный, На голове с окороною царскою. «Полюбила ты меня, красавица ненаглядная, В образе чудища безобразного» за мою добрую душу и любовь к тебе. Полюби же меня теперь в образе человеческом, будь моей невестою желанною. Злая волшебница прогневалась на моего родителя покойного, короля славного и могучего, украла меня еще малолетнего и сатанинским колдовством своим». Силой нечистою оборотила меня в чудище страшное и наложила таковое заклятие, чтобы жить мне в таковом виде безобразном, противном и страшном для всякого человека, для всякой твари Божьей, пока найдется красная девица, какого бы роду и звания ни была она».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 И залучал я в мой дворец заколдованный одиннадцать девиц красных, а ты была двенадцатая. Ни одна не полюбила меня за мои ласки и угождения, за мою душу добрую. Ты одна полюбила меня, чудище противное и безобразное, за мои ласки и угождения» за мою душу добрую, за любовь мою к тебе несказанную, и будешь ты зато женою короля славного, королевою в царстве могучием». Тогда все тому подивилися, свита до земли преклонилась, честной купец дал свое благословение дочери меньшой, любимой. И молодому принцу-королевичу. И проздравили жениха с невестою Сёстры старшие завистные И всеслуги верные, Бояре великие и кавалеры ратные. И немало-немедля Принялись весёлым пирком Да за свадебку. И стали жить да поживать, Добра наживать. Я сама там была, пиво Пиво-мёд пила, По усам текло, да в рот не попало. Текст читала Марина Пономарёва.